Кто вы, чёрт побери? раздался чей-то голос. Каваллерия, бросил в ответ Роб. Ваш выигрышный билет. Флайер наверху, странно спокойным голосом произнёс Дог. Мортон, тебе потребуется огневая поддержка. Нет, крикнула Кэт. Не вздумай. На телеметрическом дисплее Мортона появился символ, означавший, что Дог заряжает пусковую установку. Тонкая ракета вырвалась из арудия с ускорением в 15G, тьму пронзил выброс плазмы, похожей на протуберанец. Снаряд врезался в силовое поле со слепительной вспышкой. Флайер взорвался огненным шаром, а ударная волна, распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью, поразила трёх его собратьев. Они мгновенно превратились в бьющиеся языки фиолетового пара. Получите у блудких, пропел Дог. Ты, чёртов придурок, завопила Кэт. Ты только что убил нас всех. Только наши нынешние тела, беспешно ответил Дог. Твоя сущность останется в целости и сохранности. С ночного неба посыпался ослепительный звездопад из тысяч искрящихся обломков, медленно опускающихся на землю. В центре мерцающего потока сенсоры Мортона засекли трёх вооружённых людей. Отличный выстрел, старик, восхищённо отметил Роб. "Бежим", прошептал Мортон. "Скорее бежим, надо смываться отсюда". Одна из фигур уже пришла в движение. Кэт, включив усиление брони на максимум, быстро развила скорость около 60 км/ч. Она направлялась вверх по склону, к границе клубящихся туч. "Ещё 4", доложил Паркер. "Итого 6". Точнее 10, поправил его Дог. Мортон, Роб, уводите отсюда гражданских. Верно, сказал Паркер. Помогать и защищать. Один из оставшихся в живых участников засады неуверенно шагнул к Мортону. Что это было? Что происходит? Они не собираются на этом успокаиваться, сказал Роб. Пять высоковольтных разрядов со свистом взвились в воздух. Небо затопило слепящим белым сиянием. Мортон подскочил к незнакомцу. "Вниз, спускайтесь во враг". Он не дал человеку никакой возможности возразить. Усиленные бронёй руки сомкнулись вокруг мужчины и легко подняли его над землёй. Так вдвоём они и покатились вниз по склону, а позади небо наполнилось огнями дьявольского фейерверка. "Плохие парни падают", с довольным смехом доложил Паркер. "Они нас обнаружили", добавил Дог. Вот и подкрепление. Дерьмо. 18. Четыре из них очень большие. Мортон, новый тип флайеров для твоего каталога. Его сенсоры начали пересылать плотный поток информации, но передача прекратилась, как только на броне дока сошлись прицельные лучи. Парни, вам лучше хорошенько спрятаться. Проследи за этим, Мортон. Я на тебя рассчитываю. Док ещё раз спалнул из пусковой установки. Ракета не успела пролететь и 10 метров, как выброс энергии с корабля Чужаков её уничтожил. Крик Паркера, поднятого в воздух взрывом, едва не оглушил Мортона. Телеметрическая система зафиксировала повреждение его брони. "Ныряем на дно ручья", крикнул Роб. "Там мы будем в безопасности". Мортон потянул за собой схваченного партизана. И они вдвоём преодолели последние несколько метров до бурлящего потока, уже не опасаясь, что его кто-то заметит. Мортон переключил датчики в активный режим. Ручей оказался глубоким, не менее 2 м. Никаких препятствий в пределах действия радара на пути потока не наблюдалось. Вот они, закричал Паркер. В его передатчике были включены все доступные частоты. К нему точиз повернулись семь больших флайеров. Съешьте кое-что и сдохните. Мортон, увлекая за собой незнакомца, бросился в воду и расширил защитное поле своей брони, чтобы то охватило их обоих. Паркер активировал оба имевшихся у него тактических ядерных заряда. Взметнулся слепящий белый столб, озарив Авраг и уничтожив все краски. С поверхности бурлящего ручья поднялись облака пара. Ударная волна сорвала с места валуны, и они покатились по склону, с плеском падая в воду. Мортон и Роб, крутясь и переворачиваясь, уже отплыли довольно далеко вниз по течению. Словно в бешеной скачке они тряслись на перекатах, ударялись о крутые берега и снова отскакивали, увлекаемые мощным потоком. Мортон крепко держал спасённого человека, стараясь как можно чаще поднимать его голову над пенистой водой. Ты в порядке? спустя некоторое время спросил Роб. Он опередил Мортона на десяток метров и плыл на спине, загребая руками словно вёслами. Стараюсь сохранить жизнь этому парню. И как он? Думаю, он знавал и лучшие времена, но сенсоры показывают, что он ещё дышит. На самом деле мужчина скорее кашлял, но даже и эти слабые сотрясения тела свидетельствовали о том, что он жив. Мы слишком близко подходим к городу. Знаю, будем держаться поближе к дну. Ещё через 200 м ручей закончился. Поток разливался по камням широкой мелкой дельтой и впадал в озеро. Последний поворот Мортон преодолел, цепляясь задницей дно, а потом и вовсе остановился. Чёрт побери, произнёс Роб. Мы выбрались. Примите мои поздравления. Голос кэт сочащился сарказмом. Мягкое приземление, верно? Не повредили орган, которым думаете. Заткнись, сучка. В виртуальном поле зрения Мортона появились действующие сенсорные диски, передающие сигнал кэт. Их осталось не слишком много. Переключаясь на их визуальные составляющие, он увидел, что на месте, где стоял Паркер, образовался небольшой кратер, окрашенный зловещим тёмно-красным свечением. Наверху, там, где небо пронзило слепительный столб огня, в пелене туч образовалась дыра. Лиса и рощицы, разбросанные по склонам гор, занялись пламенем, и над городом уже разгорался колоссальный пожар. Пространство между поверхностью земли и низкими тучами наполнилось дымом. Никаких признаков флайеров датчики не обнаруживали. Кэт скрывалась в неглубокой лощине, расположенной выше зоны взрыва. Кинематические показатели свидетельствовали о полной исправности её брони. Индивидуальное силовое поле защитило её от взрывной волны. Мортон выпустил из рук спасённого мужчину и поднялся на ноги. В 500 м от него проходила граница силового поля, окружающего город. Вокруг не наблюдалось никаких признаков чьей бы то ни было активности. Я думаю, на данный момент мы в безопасности, сказал Мортон. Самое время убраться отсюда. Согласен, буркнул Роб. Мортон опустил взгляд на распростёртого на камнях мужчину. Тот тяжело дышал. В его чёрной одежде зияли многочисленные прорехи, сквозь которые проглядывала кожа цвета эбенового дерева, испищённая синяками и садинами. "Ты в порядке?" спросил Мортон. Мужчина поднял голову и посмотрел на него снизу вверх. "Что? Ты шутишь?" Извини, у меня есть отличная аптечка. Но если ты можешь идти, лучше сначала убраться подальше от Ренттауна, а потом уже заняться починкой. Милосердные небеса, простите меня за то, что я натворил. А что ты натворил? Навлёк смерть на достойных людей. Как я полагаю, вы ответственны за взрыв. Это ведь был ядерный заряд, верно? Его подорвал один из моих товарищей по отряду. Он уничтожал привлечённые вами флаеры. Понимаю. Мужчина склонил голову чуть ли не до самой воды. Значит, на моей совести ещё больше смертей. А я и так изнемогал под непосильной ношей. Воистину, судьба меня возненавидела. Вам не стоит винить себя. Меня зовут Мортон, а это Роб. Благодарю вас, джентльмены. Я рад, что вы меня спасли. Это вам зачтётся. Не стоит благодарности, проворчал роб. Кто ты? спросил Мортон. Мужчина улыбнулся, показав испачканные кровью зубы. Саймон Рент. Ясновал этот рай. Мортон не мог не признать, что пещера была отличным убежищем. Целый час они добирались до неё, карабкаясь по прибрежным скалам, а иногда и переплывая глубокие заливы в тех местах, где горные ручьи впадали в озеро. Три человека, пришедшие в полное отчаяние после колоссальных взрывов, ожидали своего лидера. Дэвид Дамбаманд получил серьёзное ранение во время предыдущего набега. У него была раздроблена нога. Она покрылась сине-чёрными пятнами, а из ран сочилась густая мутная жидкость. Пальцы почти полностью омертвели. От них шёл гнилостный запах. Кроме того, за время недолгой схватки У него были сломаны несколько других костей. Дэвида постоянно лихорадило, и мокрые от пота пряди прилипали к албу. За раненым ухаживала девушка по имени Менди. Она выглядела настолько грустной и усталой, что казалось, вот-вот разрыдается. Но она могла лишь менять раненому повязки да кормить его жидкой похлёбкой, сваренной из концентратов. Мэнди была одета в несколько непо размеру больших свитеров и зелёные брюки из полуорганической ткани. Из-под чёрной шерстяной шапки выбивались светлые локоны. Третья Джорджа выбежила из пещеры и зашлёпала по мелководью навстречу Саймону, с трудом приближающему к своему убежищу. Это одна из моих первых последовательниц, сказал он, представляя её Мортону и Робу. Вместе со мной я она помогала строить магистраль. Женщина ободряюще улыбнулась ему, и обхватив рукой за пояс, помогла преодолеть последние метры по скользким камням. У неё было грубоватое, но привлекательное лицо, казавшееся почти детским после недавнего омоложения, с немного выдающейся вперёд челюстью и острыми скулами. Подне, когда дорогим костюмом от известного модельера, на ней было надето несколько футболок и термобрюки. Их полуорганическая ткань уже покрылась пятнами грязи, но всё ещё обеспечивала некоторую защиту от сырости и холодного воздуха, просачивающегося снаружи. Красивые золотисто-рыжие волосы носили следы грубой стрижки обычными ножницами и были прикрыты газовым шарфом, завязанным наподобие тюрбана. Вслед за Саймоном и Джорджией Мортон по узкому скальному уступу прошёл к главной пещере. Освещалась она несколькими шариками с солнечными аккумуляторами, вроде тех, которые можно купить в любом туристическом магазине. Фонарям явно давно надо было подзарядиться. Их слабый желтоватый свет не достигал даже потолка пещеры. Тем не менее, его хватило, чтобы увидеть три тела, упакованные в пластиковые мешки у дальней стены. Дэвид приподнялся на локте, но болезненно поморщился даже от этого усилия. Где остальные? Он всё ещё смотрел на вход, но явно догадывался, каким будет ответ. Мне очень жаль, произнёс Саймон. Мэнди мгновенно поникнув, горько расплакалась. Что с тираном? спросил Дэвид. Его больше нет. Но он уничтожил одного из чужаков и героически сражался до самого конца. Одного? горько воскликнул раненый. Одного из миллиона. Не следовало мне оставаться здесь. Надо было уехать вместе с Лидией и детьми. Мы ничего не изменим, просто погибнем и всё. Смотрите, нас осталось только четверо. Какой смысл бороться? Он упал на тонкий матрас, дрожа от боли и тяжело дыша. Сколько же вас было? спросил Мортон. 18, ответил Саймон, тяжело опускаясь на постель. Он обвёл рукой пещеру. Это всё, что осталось. Хотелось бы сказать, что мы унесли с собой в могилу уймы чужаков. Но вы, наши успехи в лучшем случае можно назвать посредственными. "Дорогие прекрасно вооружены и умело воюют, должен признать. Мы ничего не добились, кроме собственной гибели." Он начал почесывать пластырь, наложенный робом по пути к пещере. Джуджи села рядом, уткнувшись подбородком в колено, и взяла его за руку. "18", тихо протянул Мортон. Он не стал спрашивать о подробностях. Вся эта затея была напрасной. Да и миссия кошачьих когтей принесла не больше пользы. Пока. Пожалуйста, умоляющим тоном заговорила Менди, вытирая глаза. Не могли бы вы отправить нас в содружество? Мортон обрадовался, что не успел снять шлем, и девушка не видит выражения его лица. Не знаю, нас забросили сюда на полгода, но я обязательно извещу о вас флот. Возможно, они попытаются открыть для вас червоточину. Мэндя опустила голову. У вас есть связь, прохрипел Дэвид Данбаванд. Конечно. Флот регулярно открывает червоточины, чтобы получить наши донесения. Мы можем сообщить вашим родным, что с вами всё в порядке. Лучше не надо. Дэвид попытался усмехнуться, но сильно закашлялся. Дай-ка я тебя осмотрю, предложил Роб. Он снял шлем, опустился на колени рядом с раненым и провёл над его ногой и туловищем датчиком диагностического устройства. В базовом лагере у нас имеется достаточный запас медикаментов. Там наверняка найдётся средство, чтобы тебе помочь. Для начала хватило бы и простого обезболивающего, сказал Дэвид. У нас всё кончилось. Но госпиталь попал под первое же установленное чужаками силовое поле. С тех пор мы обходимся тем, что удаётся подобрать в домах фермеров. Больших запасов там не найдёшь. Да и лишать помощи беднягу Напа даже перед самой его кончиной было бы неправильно. "Нет проблем", ответил Роб. Он достал из своего ранца небольшой аппликатор и приложил его к шее Дэвида. Раненый шумно вздохнул. "Чёрт, никогда бы не подумал, что так приятно чувствовать своё тело онемевшим". Примнога тебе благодарен, друг. Не стоит. Теперь лежи спокойно и позволь моему Лдворецкому провести обследование, чтобы решить, что с тобой делать дальше. Какова пропускная способность вашей коммуникационной червоточины? спросил Дэвид. У нас хранятся воспоминания погибших друзей. Не могли бы вы отправить в безопасное место хотя бы их? У вас имеется страховочное хранилище? Удивился Мортон. Страховкой им служит наше слово, сказал Саймон. Каждый раз, когда кто-то собирается выйти наружу, мы записываем последние воспоминания в память обычного портативного модуля. Мы все поклялись, что оставшийся в живых доставит ячейку в содружество. Понимаете, мы полностью доверяем друг другу. В это ужасное время дружба переплавилась в крепчайшую связь. дающую силы без колебаний рисковать своими телами. Мортон не был уверен, что решился бы предоставить свои воспоминания кому-то из кошачьих коктейй. Передача будет медленной, осторожно произнёс он. Червоточина открывается всего на несколько секунд. "Я понимаю", сказал Саймон. Но до сих пор мы держались, так что ещё несколько месяцев не составит большой проблемы. Тем более, если вы поможете нам своим оружием. Мортон поднял забрало шлема. После отфильтрованного воздуха запахи пещеры показались ему резкими, и в них ощущалось что-то странное, что-то не поддающееся определению, похожее на сырое мясо со сладковатым оттенком. Что это? запах, переспросила Менди. Это вещество, которым они загрязняют тренебу. С каждым днём он становится всё сильнее. Вы не догадываетесь, что это такое. Мы видели комплекс, напоминающий нефтеочистительный завод. Несколько дней назад я брал образцы, сказал Дэвид. Они вливают в воду что-то вроде водорослей, производят биоформирование озера. Я полагаю, это первый шаг к превращению планеты в подобие их родного мира, добавил Саймон. К существующим организмам они не проявляют ни интереса, ни уважения. Чистый экспансионизм, причём на клеточном уровне. Роберт искал в аптечке пару ампул и вставил их в аппликатор. "После этого я наложу тебе повязку из исцеляющей кожи", сказал он и прикрыл намертвевшее бедро Дэвида небольшой лоскут. "Я не могу хорошенько рассмотреть кости". Но повязка и биовирусы стабилизируют состояние до тех пор, пока ты не доберёшься до госпиталя в Содружестве. Дэвид закашлялся, и на его губах появились капельки крови. Надеюсь, Лидия продолжает выплачивать мою медицинскую страховку. Ты выживешь, Дэвид, и это я тебе обещаю, уверенно произнёс Саймон. Если потребуется, я донесу тебя до Червоточины на собственной спине. Внезапно послышался звук чихта шагов по воде, и он настороженно замолчал. Кэт перешла за борт и сняла шлем. Короткие пурпурные пряди её волос взъерошились и торчали, напоминая острые шипы. Она широко улыбнулась и обвела пещеру взглядом серо-голубых глаз. "Чудесно", высказала она своё мнение. "Привет, мальчики. Вы по мне соскучились? Как по вчерашней балевотени?" Боркнул Роб и вернулся к повязке на ноге Дэвида. Кэт вышла в центр пещеры. Что ж, мои милые, первые 6 часов выдались довольно бурными. Двое из нас погибли. Мы не смогли спасти двух гражданских лиц. А ещё воспользовались ядерными зарядами, но не разрушили ничего существенного. Большая часть сенсорных дисков уничтожена. О значительном ущербе противнику говорить не приходится. "Она ты нам сильно помогла", бросил Мортон. "Вы слышали, что я сказала, но предпочли проигнорировать моё мнение". Мортон с радостью снял броню, хоть она и была идеально подогнана по его меркам. Он потёр все части тела, до которых только смог дотянуться, успокаивая зудящую кожу и расслабляя мышцы. Благодаря цельному комбинезону из полуорганического волокна, надетому под скафандром, Он почти не ощущал сырости пещеры, а вот прекратить путь запахом было нечем. После нескольких недель на урезанных порциях концентратов жители уничтоженного рентауна с удовольствием попробовали еду, принесённую кошачьими когтями. В кашах из общедоступных пакетов очень много сахара, модифицированных генов и токсичных вкусовых добавок, заявила Джорджа, поглощая рыбный пирог. прямо из саморазогревающегося пакета. О, господи, как вкусно. С нашим прежним образом жизни покончено, проговорил Саймон, с благодарным поклоном принимая от Кэт порцию вегетарианской лазаньи. Это не с ферм одной из планет большой дюжины, заверила она его. Я бы не стала наполнять своё тело таким дерьмом. Роб открыл было рот, но встретив взгляд Мортона, отвернулся и ничего не сказал. Надо решить, что нам делать дальше, заявил Мортон. Я думаю, наша первоочередная задача забрать вас отсюда. А как же Дэвид? спросил Саймон. Дэмбовант, закутавшись в лёгкий спальный мешок Мортона, защищающий повязки от затхлой сырости пещеры, спокойно спал, пока лекарства и вирусы делали своё дело. Мы можем погрузить его в одну из наших капсул и дистанционно управлять ею до самого лагеря. предложил Мортон. В горах Даусинка вы будете в большей безопасности, чем здесь. Да, чураки в основном сосредоточены вокруг Рентауна и в ближайших долинах, сказал Саймон. В высокогорье не так опасно. А как же наша миссия? спросил Роб. Нам приписано испортить жизнь Праймам. Ещё и испортим, ответил Мортон. У нас есть 6 месяцев. Ненавижу возражать, вставил Саймон. Но вы ведь видели строительство новых генераторов силового поля. Как только они начнут действовать, подозреваю, даже вы уже не сможете повредить основные объекты чужаков. Это третья ступень защиты, считая с момента высадки чужаков. С каждым разом силовые поля становятся всё мощнее и обширнее. Мы пытались пробраться внутрь, сказал Джорджи. Пятерых поймали в канализационных стоках. У них не было ни единого шанса. Чужаки как будто ждали, что мы сделаем попытку подобраться к их комплексу. Они далеко не дураки. Обедняга старик Напа повёл группу дайверов под водой через бывший аквариум. Ничего не помогло. Все пути перекрыты. Больше никаких лазеек не осталось, сказала Менди, апатично пожёвывая сэндвич с беконом. Чужаки уже вышли за границы старого города. Все технические тоннели и ливневые стоки остались внутри силового поля. "Ребята, напрягите мозги", сказала Кэт. Её голос, полный насмешки, звонко раскатился по пещере. Мортон смерил её неприязненным взглядом. Кэт уже приступила к занятиям йогой и закинула ногу на шею. "У тебя есть решение?" спросил он. "Ну это же очевидно. Не хочешь с нами поделиться?" Ядерный заряд это всё, что нам нужно. Мы не можем их подорвать, к ним не подобраться. Кэт закрыла глаза, сложила руки в позе восходящего солнца и сделала глубокий вдох. "Должен же быть какой-то путь в город", сказал Роб. "Как насчёт пещер?" "Нет", ответил Саймон. "Ещё до строительства Рентауна мы провели полное сейсмическое обследование. Не хотелось столкнуться с проблемами уже после обустройства. Это было бы чересчур дорого. А нет ли у вас чего-нибудь, чтобы прорыть тоннель под силовым полем? спросила Джорджа. Мститель Аламо пробормотал Руб, усмехаясь каким-то своим личным воспоминаниям. Нет, сказал Мортон. У нас нет оборудования для полномасштабной атаки. По плану мы должны сеять панику и вести подрывную деятельность, чтобы заставить чужаков тратить время и средства и постоянно оглядываться через плечо. Отличная затея, кивнул Саймон. Но это весьма централизованная раса. Деятельность, о которой ты говоришь, возможна в долинах, но я сомневаюсь, что она способна произвести значительный эффект. Все важные структуры спрятаны под силовым полем. Надо бы продумать маршрут через озеро, нехотя предложил Роб. Даже если под водой не работает система по давлению, проход должен быть. Туннель в рифах или труба, выходящая в залив. Ой, какая тоска, бросила Кэт. Она уже вынула ногу из-за головы. Морти, я думала, ты был приличным управленцем. Неужели ты забыл фразу: важно не усилие, а точка приложения. из своего корпоративного словаря